«Вести на прииске новом работы в две смены, день и ночь. Работать способом хищников, как на наземление приятеля, то есть брать главные жилы и богатые россыпи, остальное бросать. Пусть петербургские дьяволы-хваты со своими высокопоставленными особами, лицами царской фамилии, жрут объедки с обильного стола Прохора Громова. Это на всякий случай», — сказал он горнякам-инженерам, Абросимову, Образцову и главноуправляющему Протасову.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 Там пришлось бы взятки давать, не будет ли там в своей роли портьевский, как вы думаете? Я думаю, если говорить откровенно, что в высоких сферах прииск от вас отнять предвешено, и вы не в состоянии будете этому противиться. В деловых разговорах с юристом Арзамасовым...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 изменить которую не в силах оказалась и пролитая кровь. И так все по-старому. Лишь сотни трупов с простреленными спинами перевернулись под землей, а поверх земли зубовный скрежет, потайные слезы и пьянка. Так Прохор Громов начал свое новое десятилетие, уподобившись евангельскому псу, пожирающему свою блевотину.